Больница университетского колледжа, 20 января 1950 года. Медсестра не сразу нашла вену или хотя бы живое место, куда можно воткнуть шприц. Ему казалось, он достиг нижнего предела веса для человека и его сложения, после которого только смерть. Его чем-то накачивали. Он думал, что успокоительным, но, с другой стороны, это могло быть и какое-нибудь новое лекарство. В Америке сейчас такой прогресс он отбросил эту мысль и задумался о скорой поездке в Швейцарию. Это была идея Морланда, хотя в последнее время специалист почти ничего ему не прописывал, и уже несколько недель к нему не заходили врачи, что он принял за вердикт. Он терпеть не мог горы, даже самые живописные, но в конце концов уступил и согласился поехать. «Ни к чему умирать, не испробовав все возможности, особенно когда у тебя в голове новая книга. А сегодня...» Он не сомневался, что у него их по меньшей мере пять. К тому же он слышал, что в горных ручьях у швейцарского санатория водится просто поразительная форель, и у его кровати уже поджидала новенькая удочка. Чартерный рейс вылетел через пять дней. Соня не пришла, ссылаясь на простуду. Это последнее, что нужно человеку в его состоянии. Она не появлялась уже пару дней, с тех пор, как к ним приходил нотариус, чтобы оформить завещание. Его беспокоила не сама смерть, а умирание, которое ожидал он, будет болезненным. Но ему разрешили отправиться в Швейцарию, а значит, пока всё хорошо. Ему даже полегчало. Быть может, наконец-таки лёгкие исцеляться. Вдруг чистый горный воздух сотворит чудеса. При мысли о форели он с особой тоской взглянул на удочку, потом на печатную машинку, уже в футляре. Его ждала статья о Конраде, и тот рассказ о курилке, для которого он делал заметки, и большой роман об окончании войны. Он закрыл глаза. Должно быть, это всё успокаивающе. Да, его лёгкие крепнут. Он уже не в больнице, а на берегу ручья ушиб лейка. Спину пригревает солнце, под ногами пружинит почва. Это золотая страна. Он огляделся и увидел скользящего под поверхностью ельца, а чуть дальше ломовую лошадь преклонных лет, мирно пасущуюся в поле. Он знал, что на лужке поблизости, в окружении вязов, покачивающихся на нежном летнем ветерке, лежит обнажённый на постели из колокольчиков Джасинта, или же Айлин, и ждёт его. Мир, сама жизнь пробудилась после тёмной спячки зимы и настало то, что и должно быть — вечное лето. Не вопят свою ложь диктаторы в свете прожекторов, не потрясают дубинками гвардейцы в сапогах, не врут напропалую динамики, не горят всю ночь напролёт лампы в звукоизолированных тюремных камерах, не несут разрушения и нищету бесконечные войны, никто не ломает копья из-за массовых захоронений и не записывают каждое его движение тайные микрофоны. Такие, как он, снова могут свободно писать, не таясь на чердаках, не ожидая, что посреди ночи вышибет дверь тайная полиция и всадит пулю в затылок. Можно любить, кого хочется, и не жить в одиночестве. Истину их жизни не изменят и не сотрут из памяти. Его мучения подошли к концу. Всё разгладилось. Его история пролегла от начала до конца. Всё прощено. И вот он смотрел на себя издали и видел, что улыбается. Его охватили сомнения. Человек, которого он видит, такой свободный и счастливый. Неужели это он? Или же? Тут он с шоком осознал, это не ему греет спину солнца свободы, а его сыну. Не настоящее и не прошлое он видит, а будущее. Он воскликнул слабым голосом «Ричард! Ричард! Ричард! Ричард!», Ричард И снова «Ричард!» Проснулся, когда лёгкие не смогли втянуть воздух с ощущением, что он уходит всё глубже, глубже на 50 морских саженей. Лондон, 21 января. Был холодный ясный январский день, и миллион радио пробил 13. Новости BBC дали Биг Бену отзвенеть 13 раз, после чего ведущий зачитал новости. «Сегодня...» В Лондоне скончался мистер Джордж Оруэлл, писатель в возрасте 46 лет.